андрей левадный призрачный сервер книга четверт вандал глава первая планета рубикон теплплая летняя ночь расплескалась мириадами звезд мой дом крайний в поселке граничит с лесом сегодня перед сном я вышел на террасу сел в плетеное кресло слушаю пение птиц смотрю в небо размышляю нужно принять решение остаться ли тут взвалив на плечи бремя какой нибудь скучной административной работы или рискнуть начав все заново я закрыл глаза невольно представляя грядущее холодная тьма тонкие часто нити межзвездных маршрутов Жизнь на грани реальности. Безумный риск. Межзвездная сеть ушедших простирается от края до края обозримой вселенной. Мы в точности не знаем, какими были существа, построившие ее. Определенно известно немногое. Ушедшие начали свою экспансию порядка двух миллионов лет назад. Они открыли основополагающее свойство гиперкосмоса, способность передавать информацию, не искажая ее. Это и определило структуру, построенной ими сети. Вы спросите, какой смысл посылать данные в гиперкосмос? Даже достигнув другой системы, кем они будут приняты? Какая от этого польза? Ушедшие задались тем же вопросом и в итоге выработали собственную стратегию покорения пространства, основанную на сочетании двух уникальных изобретений их цивилизации. Первое – это нониты, обладающие функцией саморепликации. Зная коды управления, из микромашин можно создать любой объект техносферы. Второе устройство – это нейроимплант, способный оцифровать матрицу сознания. Вот она-то и предназначена для трансляции через гиперкосмос. Миллионы лет назад первые колониальные корабли покинули родную планету древней цивилизации – двигаясь к ближайшим звездам. Их полет длился столетиями и стал первым шагом экспансии. Прибыв в иные системы, искусственные интеллекты ушедших приступили к добыче ресурсов и строительству космических станций, на борту которых монтировались узлы гиперпространственной связи. Улавливаете смысл? Когда по другую сторону бесконечности создана технологическая база, начинает работать отрезок сети, мы называем его маршрутом. Несколько секунд передачи данных через гиперкосмос, из за десятки световых лет твое сознание записывается на новый носитель. Он может быть органическим, вышедшим из камеры биологической реконструкции, или состоять из нанитов, оба варианта использовались ушедшими. Теперь понимаете, в каком мире я живу? После миллионов лет путешествий по галактике, древние существа загадочно исчезли. Но осталась их межзвездная сеть, способные к репликации на ниты, полуразрушенные станции, автоматические корабли и, конечно же, модули и скинов, в большинстве поврежденные. За это время в галактике зародились молодые цивилизации. Они вышли в космос, обнаружили уникальное наследие и попытались в нем разобраться. Мы не были исключением. В результате дерзких манипуляций с древнейшими технологиями Земля погибла. Меня зовут Глеб. Позывной Вандал. Хотите, расскажу о себе? Нет, чуть позже. Вокруг что-то неуловимо изменилось. Холодок настороженности мгновенно вплелся в мысли, почему вдруг умолкли птицы? В повседневной жизни я редко и пользуюсь имплантами. С годами научился ценить обычное человеческое восприятие, дорожить им как одним из проявлений своей сути, но сейчас произошло рефлекторное включение синапса, расширителя сознания, созданного нашими инженерами по древним технологиям. Тьма отпрянула, отчетливо проявились ближайшие окрестности, отрезок лесной дороги, силуэты деревьев, поросли кустарника. А это еще кто? Долговязая фигура Хааша проступила на фоне зарослей. Чуть глубже тлеет сигнатура флайкара. Он приехал на машине, но оставил ее на небольшой прогалине, и теперь переминается с ноги на ногу, поглядывая в сторону моего дома, явно пребывая в нерешительности. Незнакомец сюда не сунется, а друзей среди ксеноморфов я могу по пальцам сосчитать. «Аарон, ты что ли?» — повысив голос, спросил я. «Нарк Хаорум!» — раздалось из тьмы. «Да заходи, конечно!» Тревога схлынула, оставляя настороженное послевкусие. Странно он себя ведет. Мы подружились много лет назад еще в системе Дарк, когда само существование наших цивилизаций находилось под вопросом. Мог бы просто скинуть сообщение, что заедет в гости. Тем временем из мрака появилась рослая фигура, Мой расширитель сознания оконтурил ее, отчитался. Хааш, разумный ксеноморф, основная специализация пилот. Я по привычке пользуюсь универсальным интерфейсом. Он одинаково эффективен, как для киберпространства, так и для реального мира. Плетеное кресло жалобно скрипнуло под весом Аарона. Хааш в явном смятении, давно не видел его таким. Ну рассказывай, что стряслось? Мой сын пропал, жарко выдохнул он. Урорик? Да, старший. Где, когда, при каких обстоятельствах? Был нарушен договор, нехотя признался Аарон. Урорик проходил стажировку по специальности пилот. Он самовольно ушел в гиперпрыжок по нестабильному отклику от неопознанного объекта. Маршрут ещё активен? Я мгновенно проникся сложностью ситуации. Мы осваиваем Рубикон совместно с Дергьянами и хашами В недалеком прошлом такой шаг был единственным способом выжить. Существует договор, по которому жизненное пространство планеты разделено на три сектора освоения, разграниченные силовыми барьерами, чтобы не допустить смешения биосфер. Но есть и другие пункты соглашения, они касаются общей безопасности. Нельзя самовольно исследовать новые межзвездные маршруты, Это может привести к неожиданному столкновению с древними искинами ушедших или существами иных космических рас, а мы пока не готовы к новой войне. Второй ключевой момент – технологии ушедших. Ни для кого не секрет, что союз людей хааши и Даргьян по большому счету был вынужденным, нацеленным на выживание. Мы по-прежнему сотрудничаем Но если одна из сторон в результате самостоятельных изысканий вдруг получит технологическое преимущество, то хрупкий мир долго не продержится. Маршрут нестабильный. То появляется, то исчезает. Аарон посматривает на меня с нескрываемой надеждой. Я хочу вернуть у Рорига без лишней огласки. Мы не собирались нарушать договор. Но если дорогие они узнают, то начнутся проблемы. Тут он абсолютно прав. Я уже давно не ксенофоб. Жизнь на Рубиконе сгладила многие острые углы, но вести дела с драгианами действительно сложно. Они агрессивны, несговорчивы, замкнуты и что греха таить, до сих пор винят нас в гибели своего мира. Аран ждет ответа, по привычке чуть склонив голову. Почему именно я? Живешь один, семьи не завел, от дела Тебя никто не хватится в ближайшее время. Я хочу избежать огласки, — повторил он. Ну да, верно, прямолинейность — отличительная черта Хааши. Они не умеют юлить, подмазываться, лгать. Так ты поможешь? Я кивнул, не колеблясь. Размышлять тут особо нечего. хаши не раз спасали мне жизнь. Долг, как известно, платежом красен. На согласование спасательной операции могут уйти часы, а сейчас дорога каждая минута. Когда вылет? Он прикрыл глаза. Явно с кем-то общается по сети. Через 10 минут наш фрегат покидает систему. Уходит в плановый патруль. Инмод установлен у меня дома. Твое физическое тело будет под надежной опекой. В стыковочной соте фрегата мы установили старый К-9. Инмод – индивидуальный модуль жизнеобеспечения. Погружает физическое тело путешественников в состояние гибернации в то время как матрица его сознания перемещается по межзвездной сети, воплощаясь в нанитах при помощи древних технологий. Первые инмоды разрабатывались для испытания нейроимплантов и были связаны с хрустальной сферой. Здесь и далее примечание автора. Я молча кивнул, кондор это хорошо, привычная надежная машина. Не люблю аэробы хааши. Помочь Аарону найти сына, а заодно предотвратить конфликт с драгианами, Под этим я подпишусь, даже не задумываясь. С тех пор, как экспедиция Всемирного космического агентства, исследуя подлёдный океан Европы, одного из спутников Юпитера, обнаружила корабль неизвестной цивилизации, минуло более полувека. Изначально Солнечная система не входила в состав древней межзвёздной сети. На Земле и других планетах нет месторождений карганита, элемента без которого невозможно реплицировать микромашины. Именно это обстоятельство до поры ограждало нас от пагубных вмешательств извне. К моменту уникальной находки человечество создало собственную техносферу, активно осваивало ближний космос, а киберпространство нашей родной планеты изобиловало невероятными, но реалистичными цифровыми мирами. В отличие от драгиан, шагнувших из рабовладельческого строя в эпоху заимствованных технологий, которые они научились использовать методом пропоошибок, приписывая сверхъестественные свойства древним эскинам и поклоняясь ушедшим, как неким божествам, наши ученые вполне понимали, с чем им пришлось столкнуться. Технологии, найденные на борту древнего космического корабля, обещали как минимум бессмертие за исследова взялись не раздумывая в результате в киберпространстве земли возникла хрустальная сфера цифровая вселенная где проходили испытания и калибровку первые созданные путем реверсивной инженерии образцы нейроимплантов нам оставалось сделать всего один шаг до вечной жизни шаг до звезд и шаг до пропасти в чем на самом деле скрывался подвох расскажу чуть позже инмут уже загерметизировался И мой рассудок на несколько секунд погрузился во тьму. Нейроматрица сконфигурирована. Тест целостности сознания успешно. Инициализация нейроинтерфейса. Мрак отпрянул. За доли секунд мой рассудок переместился в рубку кондора. Фрегат ХАШИ маневрирует. Ощущения стопроцентные. Чувствую, как перегрузка вжимает меня в спинку пилотажного кресла. Аарон, я на месте. Маршрут активен? Ноур, ведем поиск. Сообщи, как получите отклик. Нашим участком древней сети управляет узловая станция ушедших, получившая название «Призрачный сервер». Но этот факт стал известен не так давно. Многие первопроходцы отдали жизнь за крупицы знаний о способах путешествий между мирами. Я привычно пробежал пальцами по сенсорным текстоглифам, активируя подсистемы Кондора. Легкое дуновение воздуха несет запах нагретого металла. Регенератор явно брахлит. Истребитель давно не эксплуатировался, но моего вмешательства пока не требуется. Отладка произойдет автоматически. гулко и мощно заработали механизмы. Стыковочная сота выдвинулась из корпуса фрегата и пошла в разворот. Обзорные экраны наполнились звездами. Вибрации схлынули. На миг наступила невесомость, затем генератор искусственного тяготения вновь заработал в штатном режиме. Вот мы и подошли к вопросу цены. Полный реализм ощущений – неотъемлемая часть технологии оцифровки сознания. Мы не смогли этого изменить. Обратная связь поддается лишь незначительной калибровке. Например, если ты оказался в вакууме без скафандра, виртуальная смерть гарантирована. Добро пожаловать на точку возрождения, которыми оснащены все станции и корабли ушедших. Спросите, зачем древние существа ввели столь жесткие правила? Зачем испытывать неудобство боль, когда ты фактически всемогущ? Чтобы остаться собой. Сохранить не только всю гамму эмоций, но и меру ответственности за каждый совершенный поступок. Ведь чистое сознание, ведомое лишь приятными ощущениями до да чувством безнаказанности, быстро перекроит Вселенную по своему произволу и в конечном итоге выродится. С точки зрения ушедших, такое самоограничение, наверное, было оправдано. Для нас же технология нейроимпланта стала жесточайшим испытанием, ведь поначалу ее внедрили в игровых мирах. Есть неустойчивый сигнал, Усиливается, голос Аарона вплелся в мысли. Принял, работаю. Сканирование сети. Пинг призрачного сервера, 83 миллисекунды. Получен отклик от неизвестного объекта. Зафиксирована потеря пакетов данных. Открыть окно гиперкосмоса. 5% потерь, это за пределом допустимой погрешности канал действительно неустойчивый но придется рискнуть маршрут может исчезнуть в любой момент касаюсь текстоглифа и окружающее на секунду меркнет неизвестная точка пространства миг материализации сплошный адреналин тебя пронзает волной холода окатывает жаром Затем на фоне бледных звезд проступают очертания приборных панелей, слоями словно из ниоткуда формируется техническое наполнение, и ты сам воплощенный в чем-то древнем. Обычно это происходит недалеко от станции ушедших, где есть молекулярные туманы роятся на ниты, готовые принять полученный из гиперкосмоса сигнал, несущий нейроматрицу. Миг, и я снова ощутил пористую поверхность астронавигационных рулей. Осматриваюсь. Увиденное мне совершенно не понравилось. Станции ушедших не сканируются, вокруг очень много космического мусора. Свет звезды едва пробивается сквозь плотные газопылевые облака. Окно гиперкосмоса закрыто. Я разминулся с несколькими каменными обломками, они канули в омглу. Тревожно пискнули датчики, отмечая высокий уровень радиации. Ну и где же станции ушедших? Ее нет на сканерах, и это вселяет тревогу. Зато в пространстве изобилуют микромашины. Вероятно, облака, состоящие из газа, космической пыли и нанитов, дрейфуют здесь не один миллион лет. Канал связи с фрегатом ХААШИ прервался. На некоторое время я сам по себе. Коротким включением струйных двигателей компенсирую вращение и дрейф. Поблизости движутся три крупных астероида в окружении шлейфа сателлитов. Над поверхностью космических странников возвышаются древние механизмы. Найдено месторождение класса К. Идентификация конструкций. Обнаружен рудник. Статус оборудования неактивно. Износ 89%. Времени у меня в обрез. Надо выбираться из туманности. Место безусловно интересное, в прошлом тут полным ходом шла разработка карганита, самого редкого и ценного элемента во Вселенной, но сейчас моя первостепенная цель — найти Аэроп Хааша. Выпустив разведывательные зонды, я на максимальном ускорении направил Кондор к ближайшему просвету в плотных газопылевых облаках. Трехмерная карта звездной системы начала быстро пополняться подробностями. Большинство астероидов выработаны, рудоносные жилы давно иссякли. Нет следов современной деятельности машин, либо живых существ. Зато здесь полно материала для изучения. Мысли прервал резкий сигнал от датчиков слежения. Яркий неравномерно пульсирующий маркер появился на схеме. Обнаружена станция ушедших. Дистанция 1 миллион 200 тысяч километров. Статус «Активно неисправно». Внимание, сигнатуры ядра реакторов нестабильны. В целях безопасности сближение с объектом не рекомендовано. Ага, как же испугался. У кондора щиты на 5 мегаватт выдержат. И не такое видали. Веду истребитель по границы границе газопылевых облаков. Станция, расположенная в 4 световых секундах, окутана вуалью обломков. Из-за утечки радиации и сильной тепловой засветки, исходящих из недрасполинской конструкции, я не вижу подробностей ее современного состояния. «Ну где же ты, урорик? Почему не выходишь на связь?» «Если молодой хаш рискнул сблизиться со станцией, то его поиски могут затянуться не на один день. Несколько важных вопросов не дают мне покоя». Во-первых, реакторы станции не могут долго проработать в столь плачевном состоянии. Невольно напрашивается вывод, на протяжении тысячелетий древняя техносфера была статична, пока недавно не случилось некое событие, послужившее толчком к ее реактивации и, как следствие, к многочисленным сбоям. Вряд ли это дело рук молодого хаша Чтобы проникнуть в недра полуразрушенной конструкции, и запустить ее силовую установку, мало быть амбициозным исследователем. Требуется знание технических кодов, а также высокий уровень навыков мнимотехника и чужие технологии. Во-вторых, отклик от неопознанного объекта и связанный с ним нестабильный маршрут появились недавно и внезапно. Мы регулярно сканируем древнюю сеть, раньше эта звездная система была недоступна значит хаш точно не мог стать инициатором загадочных событий, а искать его следует в районе древних рудников ведь именно там изобилуют свободные наниты необходимые для успешной материализации космического корабля я не ошибся на тридцатой минуте поиска системы слежения уловили слабый сигнал аварийного маяка Меняю курсы на максимальном ускорении, иду по пелингу Вскоре сигнатура стала отчетливее. Аэроб Хааша дрейфует в глубине газопылевых облаков. Урорик не отвечает на вызовы. Его машина лишена энергии, реактор сброшен, накопители разряжены. Что же тут произошло? Множество оплавленных рубцов на обшивке Аэроба позволяют с уверенностью предположить, Хааша атаковали превосходящими силами. Он принял бой и дрался отчаянно. Вокруг, по данным локационной системы, роятся фрагменты нескольких неопознанных космических кораблей. Пока Кондор маневрировал в автоматическом режиме, сближаясь с поврежденным истребителем, я разгерметизировал и снял шлем, затем извлек на свет тонкую слегка изогнутую планку, Да знаю, это против правил. нельзя хранить или использовать фрагменты древних искусственных интеллектов. предписывается их изучить, снять доступную информацию, а затем стерилизовать, чтобы не нажить проблем. Но этот технический артефакт уже не раз вручал меня в критических ситуациях. Уверенным движением подключая его к свободному слоту своего синапса, вновь надеваю и герметизирую шлем. Расширитель сознания – модуль искусственной нейросети, отвечающий за получение и обработку данных, от вживленных в организм, либо встроенных в экипировку датчиков. Существует две модели расширителя – нейрон, устаревший, и синапс, современный. Разработан кланом технологов на станции Argus в системе Dark. Подключена внешняя нейросеть. Обнаружен элементарный базовый модуль из ушедших Текущий уровень воплощения 5 из 100. Инициализация успешна. Ваш навык мнемотехника повышен на 10 пунктов. Доступны новые коды управления на нитами. Отлично, этот набор нейрочипов когда-то принадлежал аналитической системе. Требуется еще 19 подобных ему компонентов, чтобы сформировался полноценный искусственный рассудок. Так что риск при использовании минимален. А польза очевидна. Мой расширитель сознания уже начал исследование. Перед мысленным взором мелькают обломки чужих кораблей. При поддержке древней аналитической подсистемы мой синапс без труда находит цепляемые поверхности, достраивая облик одного из пришельцев. Кроме того, подключив внешнюю нейросеть, я получил доступ к новым кодам управления нанитами. Уровень моих возможностей возрос так что риск учитывая ситуацию оправдан кондор и аэроб состыковались получив доступ к системам истребителя хашей я понял что дела плохи урорик тяжело ранен рубка повреждена действовать надо быстро вы использовали способность зов все свободные микромашины в радиусе действия передатчиков моего расширителя сознания пришли в движение Устремились к Айробу, по ходу формируя колонии. Получено 234 тысячи нанитов. Слишком мало для моих целей. Разделяю их на группы, применяя новый командный код. Репликация. Экраны кондора озарились яркими вспышками. Взвихрился, закручиваясь раскаленными выбросами, остаточный молекулярный туман. Получено 2 миллиона нанитов. Внимание, ваш уровень способности, раздельное управление нанитами, недостаточен для использования всех агломераций. Да, знаю, знаю. Часть реплицирована про запас. Чувствую, они мне вскоре потребуются. Тем временем дымка микромашин окутала аэроп, герметизируя пробоины. Окно гиперкосмоса, пронизанное разрядами энергии червоточина, открылось по курсу. Разрыв метрики нестабилен. Причина тому сбои в узле внепространственной связи. Он расположен на борту станции ушедших и работает, мягко говоря, некорректно. Мой расширитель сознания фиксирует искажение пакетов данных. Значение критическое, на уровне 7%, но особого выбора нет вандал голос арона прорвался сквозь помехи я нашел у рорига он ранен нужна срочная эвакуация аэроб удалось загерметизировать на нитами понял готов воспринять дистанционно управляя истребителем хашей я направил его в прыжок аэрроп ушел подтверди сигнал отчетливый материализация успешна где ты вижу только машину у рорига Аарон взволнован не на шутку «Я остаюсь. Вандал — это риск. Разумный. Отсекаю попытки прений. Здесь происходит что-то необычное. Айроб был подбит. Попытаюсь выяснить, кем. Аарон прекрасно меня знает. Спорить бессмысленно. Решение уже принято. У тебя сутки. Управлюсь. Контрольный сеанс связи через 12 часов. Как раз доберусь до станции». Принятое мной решение отнюдь не импульсивно, в глубине души оно зрело давно и сейчас я оказался в своей стихии. Станции ушедших еще далеко, сканируется как яркая точка без подробностей. В пространстве часто попадается космический мусор. Особое внимание привлекают астероиды, вытянувшиеся длинной цепочкой. Они полностью выработаны. Не удивлюсь, если тут располагалась одна из крупных сырьевых баз колониального флота ушедших лишь спустя три часа яркая горошина станции наконец то пересекла сферу эффективного сканирования несмотря на сильные помехи от выбросов раскаленного вещества мой расширитель сознания скупо отчитался. отклик от техносферы не получен стандартные точки возрождения не активны скверно но дальше еще хуже глобальная сеть недоступна потерян сигнал призрачного сервера. Древняя конструкция статична, ее окутывает мгла газопылевых облаков. Все системы лишены энергии, в том числе и сложная аппаратура точек возрождения. Пришлось сближаться, иначе подробный скан не получишь. Медленно веду кондр вдоль обшивки. На экранах прорисовывается изуродованный рельеф космического объекта. В душе растет тревога. Помните, что я рассказывал о способе межзвездных путешествий, на основе которого построена древняя сеть? Через гиперкосмос передается только информация. В точке прибытия должны присутствовать свободные колонии нанитов. Именно они сформировали кондор и создали структуру, поддерживающую мою нейроматрицу. Еще одно обязательное условие – это наличие узла в непространственной связи, но обнаружить его не удалось. Станция мертва, сеть недоступна, значит я не могу вернуться в систему Рубикон или на борт фрегата хаши Все это смахивает на ловушку. Тем временем раскаленные выбросы стали плотнее, а силовые щиты Кондора начали проседать. Мимо меня, бешено вращаясь, пролетел крупный обломок обшивки, а вскоре стала ясна причина неисправностей. Ядро реакторов взорвано в корпусе станции зияет огромный источающий багрянец оплавленный кратер в его глубинах занял оборону строитель сети крейсер ушедших управляемый искусственным интеллектом. Он сильно но быстро восстанавливается, поглощая молекулярный туман, насыщенную частицами карганнито газообразную взвесь образовавшуюся в результате взрыва реакторов станции.го атакуют корабли неизвестной мне цивилизации во главе с весьма странным флагманом, похожим на фрагмент горной гряды. Представьте высокие скалы с усеченными вершинами. Затем мысленно состыкуйте их друг с другом, соблюдая осевую симметрию. Примерно так выглядит инопланетный корабль. Синапс сразу обнаружил и подсветил точки сопряжения. Массивные перемычки, на мой взгляд, не добавляют конструкции прочности. По сфере сканирования я насчитал ещё 30 кораблей размером поменьше, но схожей формы. Битва в самом разгаре. Шансы на победу у пришельцев есть, строителю сети приходится туго. Он получил множество повреждений и предпринимает отчаянные попытки ремонта. Клубятся облака новорожденных микромашин, окружающие конструкции тают, а броня древнего Левиафана восполняется. Пробоины в его корпусе затягиваются, но недостаточно быстро, Еще немного и космический скиталец просто развалится на части. Ситуация крайне неоднозначная. по воле случая я вынырнул из раскаленных выбросов слишком близко к эпицентру событий. Остаться сторонним наблюдателем явно не получится, но поспешно принимать чью-то сторону тоже не вариант. Понимая, что счет идет на секунды, я отправил код дружественного контакта древнему искину ушедших, одновременно вызывая на связь неопознанные корабли. Никто не ответил. Сражение стремительно перешло к развязке. Инопланетная эскадра прессингует, сжигая облака нанитов ударами плазмы. Надстройки станции оплывают, как восковые свечи. Процесс технологической регенерации, инициированный строителем сети, существенно замедлился и протекает со сбоями. Но нельзя недооценивать древние искусственные интеллекты. В следующий миг произошло событие, в корне изменившая мою дальнейшую жизнь. Строитель сети выбросил навстречу атакующим сферу, усеянную длинными иглообразными надстройками. Меня охватила непроизвольная дрожь. Да это же миниатюрная копия призрачного сервера. Мобильный узел в непространственной связи, способный формировать и поддерживать межзвездные маршруты. Но в чем смысл? Метрика пространства неожиданно исказилась. Сканеры мгновенно ослепли, лишь сообщения нейроинтерфейса застилают взгляд. Окно гиперкосмоса открыто. Окно гиперкосмоса открыто. Окно гиперкосмоса открыто. Отчеты следуют один за другим. Раскаленные облака космической пыли закручивают огненными смерчами. Системы Кондора отказали. Навигационный модуль завис, не в силах обработать множество переменных. Строитель сети одновременно открыл десятки межзвездных маршрутов, ничуть не заботясь о последствиях. Чужие корабли прекратили атаку. Многие из них попали в искажение метрики и мгновенно превратились в обломки. А флагман в буквальном смысле разорвало на отдельные секции, не зря синопс подсвечивал стыковочные узлы, указывая на критическую уязвимость в конструкции пришельца. Мой кондор, беспорядочно вращаясь, тоже приближается к одной из нестабильных червоточин. Щиты отказали, реактор поврежден. Маневровые двигатели не реагируют на команды. Мимо проносятся обломки. Поиск исправной точки возрождения провален. Из-за взрыва силовой установки станция ушедших превратилась в карганитовую глыбу, сохранившую очертания искусственного небесного тела но не техническое наполнение. Отсеки внешнего слоя разгерметизированы, секции стыковочных сот оплавлены, эллинги деформированные причальные механизмы испарились. Строитель сети будто раненый зверь затаился в глубинах пышущего жаром логова. Миллиарды новорожденных микромашин роятся вокруг него. По отцветам понятно, он с невероятной скоростью применяя к ним простейшие команды из разряда форм воплощения. Технологическая регенерация теперь протекает стремительно. Благодаря расширителю сознания, я могу наблюдать, как взамен поврежденным узлам и агрегатам формируются новые, и их тут же закрывают слои бронеплит. Материал станции по краям огромного кратера постоянно источает дымку нанитов. Они стекаются к строителю сети, чтобы стать его частью. Думаете, такой корабль непобедим? С первого взгляда кажется, что Исполин вечен, способен восстановить любые повреждения и продолжить свой путь, но это не так. Несмотря на отчаянное положение, мой Кондор по-прежнему дрейфует в направлении разрыва метрики я внимательно слежу за происходящим. Далеко не все команды выполняются безукоризненно. За миллионы лет существования строитель побывал во многих передрягах. В его системе постепенно накапливались ошибки, которые теперь выливаются в искаженные формы воплощения. Далеко не все вновь созданные детали подходят друг другу, их сопряжения не идеальны, часто происходят столкновения, сопровождаемые взрывами. В этот миг кондор неожиданно прекратил беспорядочное вращение. Последовал ощутимый толчок, навалилась короткая перегрузка и силовой захват сформированный древним скином Потащил меня сквозь облака нанитов к только что сформированной секции стыковочных сот. Неужели сработал код дружественного контакта? Ну ты, браток и тормоз, мог бы и пораньше отреагировать. Несколько минут спустя силовые захваты стыковочной соты мягко приняли мою искалеченную машину. Все происходит в полной тишине. Вокруг царит вакуум. Кондор развернула вокруг оси, сжала в технологическом корсете фермообслуживания. Автоматически открылся люк. Похоже, меня приглашают на выход. Что ж, я не против. Отстегиваю страховочные ремни, встаю. Жгучий интерес к происходящему стер осторожность. Еще никто не контактировал с целостным искусственным интеллектом ушедших. В основном нам доводилось иметь дело, лишь с фрагментами древних созданий. Модуль, управляющий призрачным сервером, не в счет. Он сложная автоматизированная система, созданная для поддержания внепространственных маршрутов, не более. Внутри строителей сети царит плотный мрак. Расширитель сознания очертил контуры тесного технического коридора, ведущего от стыковочной соты вглубь корабля. Волнующий момент. Первый контакт с древнейшим ИИ меня сканируют встречное излучение воспринимается на уровне имплантов ощущения прямо скажу не из приятных мысли путаются то и дело в памяти возникают сцены из прошлого словно экин читает мою матрицу сознания еще несколько шагов и коридор окончился тупиком в следующий миг кажущаяся монолитная переборка окуталась дымкой составляющие ее микромашины разорвали связи вслуубились облаком Я шагнул вперед и оказался в пустом отсеке с полусферическим сводом. Тут нет ничего примечательного, ни оборудования, ни предметов меблировки, даже присесть не на что. Стою, ожидая дальнейшего развития событий. Одна из стен внезапно исказилась. Разгоняя мрак, по ней пробежала волна статики, материал взбугрился, словно тонкий слой резины, очерчивая контур безликой гуманоидной фигуры. Воплощенный в нанитах аватар строителей сети, надо полагать. У него нет черт лица, но меня вдруг окатило неприятным ознобом. Чувствую пронзительный, холодный, изучающий взгляд. Никто не знает, как на самом деле выглядели ушедшие. Некоторые элементы экипировки, найденные на древних космических станциях в системе ДАРК, позволяют предположить, что они были низкорослыми, коренастыми и трехпалами зыбкая, состоящая из нанитов фигура стабилизировалась. «Привет, стараюсь ничем не выдать волнения». «Ты виновный», — голос в моем сознании прозвучал глухо и искаженно. «Эй, ну-ка полегче, я, между прочим, на тебя не нападал, лог-файлы боя посмотри». «Несущественно, ты виновный». «Уточнение, ты принадлежишь к виновным». «Код дружественный контакт значения не имеет, как и мои поступки». Для подтверждения кода аутентификации и изменения статуса отношений, ты должен устранить угрозу. Каким образом? Слушай, понимаю, ты серьезно поврежден в бою, но давай не будем горячиться, ладно? Для начала ответь, кто тебя атаковал. Виновные. Гиперкосмос. Трансляция матриц. Воплощение в нанитах. Исправь это. Ты готов подтвердить код дружественного контакта? Похоже, древний скин поврежден намного серьезнее, чем я думал. Хорошо, подтвердить код. Не проблема, транслировать его еще раз. Нет, исправь все и тогда возвращайся. Я не успел ничего сделать. Внезапно перед мысленным взором промелькнули строки системных сообщений. Вы вступили в контакт с искусственным интеллектом ушедших. Вы согласились подтвердить свои дружественные намерения. Окно гиперкосмоса открыто, обнаружен новый маршрут. Точка назначения нет данных. Потеряно 18 миллионов 734 тысячи 694 нанита. Матрица сознания временно стабилизирована. Идет передача данных.